Время действия. Вечер того же дня. Место действия. Дом мамы Юн Ми. На маленькой кухне Юн Ми задумчивым видом манипулирует палочками, поочередно извлекая еду из разных чашек, стоящих перед ней на столике, и отправляя ее себе в рот. В столовую стремительно влетает сунок и, бросив сумку на пол, плюхается за столик напротив Юны. Юн Ми меланхолично поднимает взгляд от чашек на Онни. «Как же я проголодалась!» — восклицает пришедшая с учебы сунок, хватаясь за палочки и, быстро набив рот рисом, начинает торопливо жевать. Я меланхолично смотрю на нее. «Ты чего такая?» — бросив на меня взгляд с набитым ртом, спрашивает она. «Какая?» — интересуюсь я. «Вялая. Устала?» «Как прошел твой первый рабочий день?» «Да так, в общем-то», — пожимаю я плечом. «Расскажи!» — требует она, вздохнув, рассказывая. Рассказываю историю про то, как меня послали за водой, и как я лопухнулся, выполняя свое первое поручение. Вместо того, чтобы поднять трубку телефона и позвонить, чтобы принесли воду, я схватил бутыль и ринулся в бой. «Это зачем твоя сон бы так сказала тебе сделать?» не понимая, спрашивает сынок, имея в виду секретаршу, давшую мне поручение. «Как позже выяснилось, это была проверка», – поясняю я. «А, задание для новичка», – понимающе кивает он мне. «Ну и как? Ты справилась?» «Не получилось», – отвечаю я. Показала себя энергичной, но тупой. «Ты не тупая», – утешает меня не. «Просто это был твой первый день на новом месте, и ты немного растерялась. Со многими так бывает. И потом, шутки у старших порой бывают очень глупые». Сунок на пару секунд задумывается, словно что-то припоминая и хмурится. «Не переживай», – говорит она. «Если это единственная неудача...» то пусть это и неприятно, но ничего страшного в этом нет. Считай, что ты стала опытнее. Ну да, в принципе да. Эта этой истории с водой, которая которой я выставил себя полным придурком, меня подвело то, что я забыл, что у меня отныне другое тело. Раньше, когда я был парнем, принести воды для кулера никаких проблем для меня не было. Поэтому, получив указание, я совершенно спокойно схватил бутыль и попёрся за водой. Если бы сон бы отправила меня в дата-центр отеля, принести в ведре 3 мегабайта информации, то я бы сразу сообразил, что что-то тут не то. А так, у меня и мысль даже не возникла. Осознание того, что я идиот, прошло лишь тогда, когда я попробовал поднять наполненную водой емкость. «Е-мое!» – подумал я. «Она же неподъемная! Как же я ее допру, тяжесть такую?» Стал думать. Придумал быстро. На глаза мне попался парень, работник кухни. Я подошел к нему и попросил помочь. Тот, осмотрев мою форму, глянув на бейджик, без звука взвалил бутыль на плечо и потопал за мною. Подобное положение дел меня вполне устроило, но я рано радовался, как говорится. На выходе мой маленький караван с водой тормознула Хё Джу, удивленно поинтересовавшись, почему это я распоряжаюсь ее подчиненными. «Блин, ведь она была совершенно права». Если так подумать, то я нарушил субординацию самым грубым образом. Нужно было сначала спросить у нее разрешения на использование ее работников, а уже потом руководить самому. Ну нет, у меня опыта работы в большом коллективе нету. Студент я еще. Поэтому и повел себя, как студент, договорился. А так в коллективе делать нельзя. Пришлось извиняться. Правда, я сначала не понял своей ошибки и попробовал надавить на Хюджу, Но потом до меня дошло. Что я не прав. Эх, жизнь, моя жестянка! Как все сложно! Всегда нужно помнить о сотне всяких моментов. Потом, вроде достаточно мирно расставшись с Хёджу, я тут же вляпался в другую историю: сестру Джу Вона Хё Бин. Да, я ее раньше никогда не видел. Выхожу, а тут какая-то девица интересуется. Кто, мол, такая? Какое ее дело, право слово? Я достаточно вежливо ответил. Что занят и в целях личной безопасности с незнакомыми людьми не разговаривая. Тут сзади подвалила Хёджу, и выяснилось, что это никакая не ноунейм-девица, no а сама президент отеля Golden Palace. Блин, но я-то откуда, как говорится? Начался второй акт марлизонского балета, в котором я был примой для битья. Усевшись за стол и поставив меня рядом, Хёбин для начала устроила мне допрос о своем брате. Ее интересовало, каким образом так вышло, что тот заинтересовался юнми и нет ли у меня далеко идущих в отношении его планов. Подробностей я ей не стал рассказывать, просто перевел стрелки на его нежелание брякать с пями Мой расчет на то, что она должна об этом знать, оправдался. Она удовлетворилась моим ответом. Про историю моей вербовки Джовоном говорить не стал, решив, что если бы она о ней знала, то тогда и не спрашивала бы. Правда, был вариант, что она проверяет меня на честность. Но я решил, что пусть она лучше поймает меня на вранье, чем узнает подробности. Вроде прокатило. Только разобрались с этим вопросом, как на сцене появился шеф-повар, получающийся счастьем от лицезрения своей начальницы. Долго, с восторгом целовал ей ручку. Пока я на это смотрел, в мою голову пришла дурацкая мысль, что в принципе Юнумеи тоже могут целовать руку. Особенно, когда я стану звездой. Я попытался представить себе это и загрузился вопросом, что я буду при этом чувствовать. Пока я размышлял, Бендетта закончил изливать свои восторги на Хёбин и заметил меня. Заметил и тут же спалил, сообщив ей, что я прекрасно говорю на его родном языке. Естественно, что этот факт ее весьма удивил. Потом Бендетта убежал на кухню готовить завтрак госпоже, а госпожа принялась пытать меня уже по другому вопросу. «Откуда нищенка может знать итальянский?» Я вяло отбрехивался, но потом она задала вопрос в лоб. «Сколько я знаю языков?» Я подумал, прикинул, сколькими и где я засветился. Мысленно вздохнул, понимая, что полюсь по-крупному, но перечислил. Но чего? Хьюджу знает, что я владею немецким. Да и в отеле еще некоторые знают. Бендетта сдал мой итальянский. джоон Знает, что я говорю на английском и французском. С дедушкой-японцем, которого привезли из лесного приюта, когда его откачивали, я говорил на японском. Это тоже многие тут видели и слышали. Можно, конечно, было попробовать соврать, но умолчанный факт мог легко всплыть, вызвав ненужные вопросы и подозрения. Поэтому пришлось мне перечислить практически все языки, что я знаю. Не упомянул только русский и испанский, решив, что это будет совсем уж слишком. Хёпин? Была весьма удивлена. Тут же попыталась вывести меня на чистую воду, перейдя на японский язык. Ну, поговорили мы с ней на японском. Потом она вспомнила, что это именно я устроил сеульское танковое побоище. Пришлось дать ответ, нафига я это сделал. Слава богу, глубоко углубиться в обсуждение этого вопроса мы не успели. Хёджу принесла приготовленный бендетта завтрак для госпожи. И госпожа милостиво велела мне идти работать. Но это было еще не все. Когда я вернулся на свое рабочее место, примерно через полчаса, в приемной появилась Хиобин. Мы с Сонбо, как положено, ей отклонялись. И она прошла в кабинет к брату, который уже появился на работе. Какое-то время была там, а потом они вместе вышли оттуда. И тут Хиобин, повернувшись к Джуону и говоря о нас с в третьем лице так, словно нас тут нет, поведала ему, что у него тут полный бардак дошедший уже до того, что сотрудники отеля не знают в лицо руководства, и что ему нужно быть жестче с работниками, если хочет иметь какой-нибудь результат от их деятельности. Дав это ценное указание исполнительному директору в присутствии его же подчиненных и, как я понимаю, слегка его унизив, Хьюбин удалилась. Джо Вон, как только она ушла, особо мудрствовать не стал в принятии руководящих решений. Пообещал Суджи понизить зарплату за то, что она плохо следит за своей подчиненной и величественно скрылся в своем кабинете. Услышав такое, Суджи пошла по лицу красными пятнами. Как она на меня посмотрела, когда Дживон закрыл за собой дверь, я думал, она будет на меня орать. Ничего подобного я сначала не понял, но потом до меня дошло. Суджи молчала, потому что она знает, в каких я отношениях с семьей Дживона, Ведь именно он привел меня на работу. Если бы я пришел сюда снизу, через отдел кадров отеля, то это одно. Но я пришел сюда сверху по личному указанию исполнительного директора, а это совсем другое. И поэтому орать на меня, как это делают начальники в дорамах, она не рискнула. Видимо, в тот момент Суджи думала, как она попала и что ей теперь делать, имея под боком такое счастье, вроде меня. Идти наказать пообещали ее, хотя виноват был я. Когда до меня дошел текущий расклад, мне стало стыдно. Я принялся извиняться перед Сонбе, пообещал, что подобное больше не повторится и что я буду замечательным ее подчиненным, пусть только она заранее мне говорит, что и как нужно делать. Суджи после моих извинений малость отмякла. И остаток своего первого рабочего дня я провел в подсобке с небольшим журнальчиком в руках, в котором были напечатаны фотографии руководства. Сонбе приняла решение не выпускать меня на люди до тех пор, пока я не сдам ей зачет на знание всех руководящих лиц в отеле и всего высшего руководства. Сидел, учил, хотя имел большие сомнения в эффективности этого действия. Как для востоковеда, стыдно признаться, но, по первой, как я попал, вообще все корейцы были для меня практически на одно лицо. Четко различал только родных юнми и врачей. Потом стал подмечать детали, и толпа на улице начала разбиваться на фрагменты и приобретать индивидуальность. Но все равно. Есть у меня еще эффект европейца в Азии. Есть еще проблемы с развлечением лиц. Поэтому я и не уверен, что узнаю человека, если видел его до этого только на фотографии. Вот Хеобин, к примеру, на фото она совсем другая, чем в жизни, совсем не похожа. То ли снято так по-дурацки, то ли с глазами у меня что-то не то. А вообще, внизу, как сказала Сонбе, висит щит с фотографиями всех начальников. И она думала, как она сказала что я его изучил и запомнил. Оказывается, это здесь наипервейшее дело для работника – знать начальство в лицо. Но я-то откуда? Висят какие-то фотки корейцы с подписями. Все, на первый взгляд, одинаковые. Оно мне надо было вникать. Вот и попал. Еще и Суджи подставил. Интересно, а когда я стажировал на кухне, почему мне об этом никто тогда не сказал? Уровень у меня был не тот. Или здесь считается, что все это знают? Может, это учат в школе или в семье? «Наверное. Вот только я совсем не местный. Единственное, что было радостное в сегодняшнем дне, так это обалдевшая Хёджу, увидевшая меня в новой форме». Позлорадствовал слегка. «Да и здесь сертификаты не придется платить, если Хё Бин сдержит свое слово и отправит меня пройти тесты за счет фирмы».